глава 14. Может, мы обидели кого-то зря, сбросив бомбу в 20 мегатонн? Песенка крокодила Гены. "Ты, Гарик?" повторил Боб в смущении. "Я это, я." подтвердил стоящий перед ним молодой Очень молодой человек в модном костюме и зеркальных солнечных очках. Белобрысый и довольно загорелый. За его спиной выстроились в ряд чемоданы. Один больше другого. «Понятно», — Боб вздохнул. «Как там? В интернете никто не знает, что ты...» «Да ладно!» — беспечно отмахнулся Гарик. «Подумаешь, возраст!» «Ну, давай грузить твое барахло, коли так». Легко согласился Боб. «Кстати, ты в курсе новостей?» Он заговорщицки подмигнул своему пассажиру, взялся за ручку ближайшего чемодана и попытался оторвать его от земли. Не тут-то было. «Я помогу», – с готовностью предложил Гарик. Самоходные чемоданы умели ездить, но до того, чтобы научить их самостоятельно забираться в кузов, прогресс еще не дошел. Вдвоем они кое-как затолкали драгоценный груз в бобовую машину. «Классная тачка!» – переводя дыхание, сказал Гарик. «Барахло полнейшее!» «Почему?» – не понял юноша. «Такая механика!» «Барахло! Ломается!» «Ясно!» – Гарик виновато вздохнул. «Знаешь, нам, наверное, лучше отсюда поскорее убраться. Мало ли что!» «Поехали!» Машина завелась для разнообразия с первой попытки и покатила прочь. «Я спросила о новостях», – заметил Боб, протягивая руку к приемнику. «Не надо!» Голос Гарика был таким жалобным, что Боб недоуменно на него посмотрел. «Я что-то не так сказал», – осведомился он. «Да нет, это я…» Гарик обхватил себя руками за плечи, словно от холода. «Я ее выключить забыл!» вот дает!» Незадачливый террорист удивленно поглядел на своего сопровождающего. Чего он только не ожидал. Порицаний, гнева, ссылок на присущий его Гаррика возрасту, недостаток мозгов. Только не такого вот гулкого хохота. «Что здесь смешного?» «Ты знаешь, что они хотят объявить в Нью-Йорке военное положение. Что там творится, ты можешь объяснить?» Чем ты их долбанул?» Гаррик снова вздохнул и поведал Бобу о своей гениальной идее прорыва через таможню и о том, что из нее вышло. Пару лет назад один из его знакомых в каком-то застольном споре невзначай обронил довольно забавное определение вируса. «Вирус – это все, что может паразитировать на сложной системе, подчиняя себе ее ресурсы. Точка». Любая детализация здесь неуместна. Вирус клетки заставляет клетку штамповать новые вирусы. Вирус в компьютерной сети гребет под себя ресурсы сети, воспроизводясь и подавляя прочие процессы. Это два общеизвестных примера. Но тоже получится, если мы возьмем любую систему. Например, общество. Что есть общество как не совокупность идеологии и экономики? И что в этом случае есть вирус? В тот момент, когда Гариков знакомый произнес слово «марксизм», перед киберпанком словно забрезжил некий свет. Он действительно осознал, что для любой системы можно создать вирус, и ей, этой системе, будет очень плохо тогда. Можно сказать, что юный киберпанк испытал «мистическое озарение». Дальнейшее было делом техники. Почему именно техники, в общем-то, понятно. Гарик был помешан на железках и все свои идеи норовил воплотить именно в них. Так получилось и на этот раз. Его вирус должен был паразитировать на городских коммуникациях и, если честно, для публикации не предназначался. Несмотря на малый возраст, Гарик понимал, что эта игрушка опасная. Затем подвернулась таможня. Он не хотел. Честное слово, не хотел. Он запрограммировал роботов так, чтобы они стерли свои программы по получении сигнала от его гарика радиопередатчика Но он забыл послать сигнал. Вот в чем беда. А теперь уже было поздно. Армия накрыла мятежный аэропорт мощнейшим потоком радиопомех. «И что будет дальше?» – осведомился Боб. «Они вообще до каких пор будут развиваться?» И как это получилось, что не такие умные? «Да нету там никаких «они», — буркнул Гарик. «Они» — это вирус, понимаете? Ну, нет. «Вирус в компьютере знает, как процессор устроен?» «Нет. А разве это его останавливает?» «Ты хочешь сказать, что эта штука не знает, что творит?» «Нет. Я что, Билл Гейтс, с нуля все писать?» Взял игрушку, ну, последнюю цивилизацию, то есть, надергал оттуда интерфейсов, ну а дальше само. Он, вирус этот, пишет себя во все компьютеры, до которых может добраться, а те из них, которые имеют доступ к определенным ресурсам, скажем, к радиопередатчикам или к транспортному контролю, все же стандартизировано. Не понял все равно. Игра «Цивилизация» называется. Знаю, играли. Ну вот. Я написал к ней пару приставок, чтобы она вместо того, чтобы общаться с другими игроками через модем, находила бы настоящие индустриальные компьютеры. Скажем, она, игрушка эта, знает, что если найти водопроводную службу, то город можно затопить так-то и так-то. Дела. То есть армия. Воюет с вирусом. И пусть спасибо, что я запретил им доступ в Красный Сектор. Куда-куда к армейскому оборудованию», — пояснил Гарик. «Как это запретил?» — удивился Боб. «Я сам слышал, на их стороне бронетранспортеры». «Это полицейские», — вздохнул Гарик. «Желтый сектор. Я про них забыл. Велика важность». «А спутники связи?» «А? Ага. Понятно. Наломал ты дров, парень». «Наломал», — согласился Киберпанк. «Ну и что?» Главное, чтобы не поймали. Они почти доехали, когда Боб неожиданно притормозил и съехал на обочину. Что случилось? Полиция. Полиция – это было слабо сказано. За ними ехала ни одна полицейская машина и не две. По крайней мере, дюжина. Со всеми своими сиренами, мигалками и прочими прибамбасами. Теперь, когда бесшумный двигатель инвейдера, наконец, заглох, Гарик мог ясно это слышать. «Влипли», — констатировал Боб, наблюдая, как Кавалькада приближается к ним по дороге. «Жалко ребят». «А как они кажут? возразил Гарик. «Пульт управления я еще в Нью-Йорке выкинул. Записок у меня никаких нет». «С иголками под ногтями ты им сам все расскажешь», — мрачно пообещал Киберпанк. И непонятно было, шутит он или нет. Сначала иголки а потом на пальцах отжиматься заставят. «Я гражданин Италии», – неуверенно произнес Гарик. «Италия со штатами не воюет, а ты...» «Слушай, а как они могли узнать?» Юноша повернулся на сиденье и теперь изучал погоню через заднее стекло. Затем машина дрогнула. Это над другой низко пролетел вертолет. «Не знаю, как», – отозвался Боб. Но тебя явно принимают очень всерьез. Ты главное от того. Не делай резких движений. Вот ведь, с досадой сказал Гарик, так хорошо день начинался. Еще через полминуты полиция поравнялась с дрожащими от страха преступниками и проследовала дальше. Боюсь, что мы с тобой просто... Да, то есть, кажется, это не за нами. А если за нами то есть к тебе домой?» «Не знаю». «О, идея. Где там мой микрофон?» На микрофоне сидел Гарик. Повозившись, Боб пристроил игрушку на место по типу ушной клипсы с торчащим вперед отростком и вызвал AI: Люк здесь», — последовал бодрый ответ. «В вашу сторону движется отряд полиции», — озабоченно произнес Боб. «Я не уверен, ко мне они едут или просто так катаются». «Вы предлагаете спрятаться?» «И номера второго тоже утащите из сарая. Справишься один?» «Один не справлюсь. Однако здесь находятся все AI, А также пять человек из детского лагеря рейнджеров полной луны». «Пять?» Боб завел двигатель и погнал машину вперед, явно превышая скорость. «Боб!» раздался в напряженной тишине голос Владимира. И «Я за ними слежу». Ты не волнуйся. Они не лезут куда не надо, даже наоборот. Что наоборот? Осведомился Боб, однако скорость машины стала уменьшаться до разумных пределов. Гарри вздохнул и отпустил ремень безопасности, который, оказывается, он все это время сжимал. Наоборот, они сажают цветы и овощи у тебя в огороде. Совсем свихнулись, в сердцах произнес Боб. Конец весны, что сейчас можно сажать? «Без подготовки!» «Кабачки!» Раздался в наушниках очень серьезный детский голос. «Тюльпаны, помидоры!» «Мне потребуется веревка и мыло!» «Хуже! Чем твоя холобода выглядит сейчас, уже не будет!» Вмешался в разговор Али. «Они еще плющ посадили, чтобы дом украсить!» «Хорошие ребята!» «А это студентка из Израиля!» Я опять забыл, как ее зовут. Обещала научить их, как сделать, чтобы оно само себя поливало. Только потопа мне не хватало. В горах трудно вызвать потоп. Библию почитай. Я так понимаю, у тебя мания величия, мой друг. Ага. Ты в курсе, что ко мне в сарай на днях попал метеорит? Какая тут мания? Или что три года назад мне сто миллионов IQ на счет перевели? Полиция до сих пор ищет настоящего хозяина. 100 миллионов? Класс!» «Что класс? Они же и сняли потом. Так что потоп — это такая мелочь!» «Что такое потоп?» — осведомился Люк и получил не один, а целых три ответа. От Владимира с точки зрения философии, от Али с религиозной, от Кристины. «Потоп — это когда вода на полу». Чуть позже пришел ответ от Боба но остальные участники дискуссии дружно предложили AI его проигнорировать. «Вот они куда ехали!» – воскликнул Гарри, когда машина, взобравшись на очередной подъем, оказалась над красивым горным озером. «Просто авария!»